Гамсон уже Марию представил директор Национального театра Вильгельм Крак, который предполагал, что актрисе необходимо обсудить роль с автором пьесы. Гамсон был сражен красотой новой знакомой и с восхищением воскликнул: Господи, да чего же вы прекрасны, дитя мое? Гамсон был старше Марии в то время почти в два раза так что имел полное право назвать ее «Дитя мое», однако ни разница в возрасте, ни статус замужней женщины не помешали ему начать осаду новой знакомой. Для начала известный писатель немедленно пригласил молодую актрису в знаменитое театральное кафе и принялся ее обольщать. О роли не было сказано ни слова, хотя именно о театральной карьере Марии в тот момент думала больше всего. Надо сказать, что Гамсун не особо ей понравился. Да, он был привлекателен, но она ожидала увидеть утонченного аристократа, а не пусть и прекрасно одетого, но крестьянина. Сильный, крепкий, широкоплечий, с большими руками, он не особо ей приглянулся, как мужчина. К тому же она действительно любила Дора Лавика. Но Гамсона было не остановить. Он, как всегда, шел к намеченной цели на пролом. На следующий день после их знакомства... Марии принесли в театр букет из 26 роз, столько же, сколько ей было лет. Не прошло недели, как все было решено. Мария дала согласие стать женой Гамсуна. Доре Лавику был известно о романе жены с известным писателем и скандалистом, но он ничего не предпринимал, надеюсь что Мария одумается и вернется. Однако вскоре Мария получает из Бергена весть о кончине Лавика от заворота кишок в местной больнице. Для Марии это было настоящим ударом, потому что она считала себя причиной смерти оставленного возлюбленного. Однако Гамсун придерживался иного мнения. Он полагал, что такова воля проведения, и ужасно ревновал Марию к умершему. В тот период Марии пришлось пережить немало неприятных минут. Благодаря этой мучительной истории Мария смогла хорошо узнать своего будущего мужа. Гамсун никогда не был мягким и легким человеком. Он очень любил Марию и оттого мучил ее еще сильнее. Он хотел получить ее всю и настаивал на том, чтобы его жена немедленно бросила работу, поскольку мир театра насквозь прогнил. Он был убежден и убеждал в этом невесту, что спасает ее, предлагая ей руку и сердце. Именно Гамсон был инициатором их официального брака. Сама Мария предпочитала неформальные отношения и продолжение своей сценической деятельности. Но она тоже любила Гамсона. Любила не менее страстно и, как впоследствии выяснится, ревновала его ничуть не меньше. Кнут и Мария не могли жить друг без друга. Нет надобности анализировать их отношения, поскольку лишь они сами решали, быть им вместе или нет. Очевидно одно. С самого начала Гамсун лепил свою жену по собственному разумению и желанию, не особо задумываясь о той боли, которую ей причиняет и при этом искренне верил, что все сделанное им во благо жены. Гамсону удалось уговорить, убедить Марию, поработить ее, но он не принял в расчет силу ее характера. Требования Гамсону были порой просто смехотворны. Так он запрещал или не рекомендовал Марии улыбаться на фотографиях, потому что улыбки, на которых настаивают фотографы, сплошь фальшивы. Основным же требованием было покинуть город и вернуться к своим корням. Это означало конец карьеры Марии и продолжение работы Гамсуна. Мария — гордый характер, сильная и вместе с тем слабая женщина. В ее чуткой душе объединилось много противоречий, вспоминал их сын Туре. И для Кнута Гамсуна, который столько писал о многогранности человеческой души, Мария стала единственной женщиной. Но знал ли он ее? Об этом не стоит спрашивать. Никто вообще не знает другого. И себя самого тоже. Однако они осмелились вместе совершить свое путешествие по жизни. Такие разные, порой совершенно противоположные по темпераменту и душевному равновесию, они были навечно связаны друг с другом. Жизнь требовала от них понимания, лояльности и в трудные минуты способности к самопожертвованию». Часто разрыв был недалек. Счастье редко улыбается ярким, сложным людям. Туре Гамсун. Спустя вечность. Москва. 2007. Страница 9. Перевод с норвежского. Горлиной. После свадьбы Гамсун с женой переезжает из города в деревню на постоянное место жительства. Гамсун с появлением в его жизни Марии обрел не только семью, но и собственный дом. У него был настоящий прилив творческих сил, и поначалу книги писались одна за другой.